Авторский блок Михаила Прокопова представляет Эдгар Алон Бо Сердце обличитель Правда. Я нервный. Очень даже нервный. Просто до ужаса. Таким уж родился. Э, ну как можно называть меня сумасшедшим? От болезней чувству мои только обострились, а не вовсе не ослабели, не притупились и особенности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 Сколь разсудительно могу я рассказать всё от начала и до конца. А сам не знаю, когда эта мысль пришла мне в голову, но явившись однажды, она уже не покидала меня ни днём, ни ночью. Э, никакого повода у меня не было, и бешенства я никакого не испытывал. Я любил этого старика. Он ни разу мне не причинял мне зла, ни разу не нанёс обиды. За золото его меня не причало, пожалуй. Виной всему был его глаз. Да, именно. Один глаз у него был как у хищной птицы, голубоватый, подёрнутый плёнкой. Стоило ему глянуть на меня, и кровь стыла в моих жилах. Мало-помалу из-под воли я задумал прикончить старика и навсегда избавиться от его глаза. В этом-то вся суть. По-моему, я сумасшедший. М -м -м. Сумасшедшие ничего не соображают.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 Подумать только, я потихоньку отворял дверь о старику и во сне не снились мои тайные дела и помыслы. Когда это пришло мне на ум, я даже преснул со смеху, и он верно услышал, потому что вдруг швельнулся, потревоженный во сне. Вы, может быть, подумаете, что я отступил, но ничуть не бывало. В комнате у него было темным-темно. Он боялся у ров и плотно закрывал ставни. Поэтому я знал, что он не видит, как приотворяется дверь и потихоньку всё налегал на неё, всё налегал. Я порасунул голову внутрь и хотел уже было открыть фонарь. Даже нащупал пальцем жестяную защёлку на тумб. Старик подскочил, сел на кровати и крикнул: "Кто там?" Я затаился и молчал. Целый час я простоял, не шелохнувшись. И всё это время не слышно было, чтобы он опять лёг. Он сидел на кровати и прислушивался ночь не так же, как я, ночь за ночью прислушивался к бессонной гробовой тишине в четырёх стенах. Но вот я услышал слабый стон и понял, что стон этот исторгнут смертным страхом.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 Я знал, что чувствует старик, и жалел его, но всё же посмеивался над ним про себя. Я знал, что ему стало не до сна с того самого мгновения, как лёгкий шум заставил его шевельнуться на кровати. Ужас одолевал его всё сильнее. Он пытался убедить себя, что это пустое беспокойство, и не мог. Он твердил себе: "Это всего лишь ветер прошелестел в трубе. Это только мышка порыжмагнула по полу. Или это попросту сверчок застрякал и умолк". Да. Он пытался успокоить себя такими уговорами.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 Я ждал долго и терпеливо, но не слышал, чтобы он лег снова и тогда решился приоткрыть фонарь, разомкнуть тонкую и притонкую щелочку, и я стал его приоткрывать спокойно-преспокойно, так что трудно даже этому поверить и вот, наконец, один-единственный луч и толще паутинки пробился сквозь щель и упал на птичий глаз Он был открыт широко-при широко открыт, и от его вида я тут на мой его взят я пришёл ярость Он был предо мной как на ладони, голубоватый, подёрнутый, отврати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 шелохнулся. Я затаил дыхание. Фонарь не дрогнул в моей руке, я проверил, насколько твердо я могу удерживать луч, направленный в его глаз. А меж тем... А меж тем адский барабанный грохот сердца нарастал. Что не миг, он становился все быстрее и быстрее, все громче и громче. Страх старика неотвратимо дошел до крайностей. Каждым мгновением сердце его билось всё громче, да, всё громче. Понятно вам, я же сказал, что я нервный, это так. И тогда, в глухой ночи, в зловещем безмолвии старого дома, неслыханный этот звук поверг меня самого в беспрецедентный ужас. И всё же, ещё несколько минут я сдерживал себя и ни шелохнулся, но удары звучали всё громче, громче. Казалось, сердце вот-вот разорвётся. А. И тут у меня возникло новое опасение. Ведь стук могу слышать. Кто-нибудь из соседей? Час. Старик опромил. С громким воплем я сорвал заслонку с фонаря и прыгнул в комнату. Старик вскрипнул только раз, один единственный раз. Я мигом стащил его на пол и придавил тяжёлый кровать. сделаны на славу. Я сияла от радости, но долгие минуты сердце ещё глухо стучало. Однако это меня не беспокоило. Теперь уж его не могли услышать за стеной. Старик был мёртв, и я опащил кровать и осмотрел труп. Да, он был навеки, навеки мёртв. Я приложил руку к его груди против сердца и держал так долгие минуты. Сердце не билось. Он был навеки мёртв. Его глаз больше не потрясёт меня. Если вы всё ещё считаете меня сумасшедшим, вам придётся переменить своё мнение, когда я расскажу о тех мудрых предосторожностях, с какими я спрятал тело.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 Смовать следы не пришлось, нигде ни пятнышка, ни капельки крови. Уже об этом я позаботился. Всё попало примёхонько в таз. Когда я управился со всем этим, было уже 4 часа, но темнота стояла такая же, как в полночь.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 Полицейские были удовлетворены моё поведение и их убедило. Я держался с редкой непринуждённостью. Они сели и принялись болтать о всяких пустяках, а я оживлённо поддержал разговор. Но в скором времени я почувствовал, что бледнею. Мне захотелось поскорей их сопроводить. У меня болела голова и, кажется, звенело в ушах. Они всё сидели и болтали. Звон становился явственней. Он не смолкал, нет, он становился явственней. Я заговорил ещё более развязно, чтобы избавиться от него, но он не смолкал, а лишь обретал отчётливость. Наконец я обнаружил, что он раздаётся вовсе не у меня в ушах. Без сомнения, я очень побледнел. Теперь я говорил без умолку и повысил голос, но звук нарастал, и что я мог поделать? Это был тихий, глухой, частый стук, очень похожий на тиканье часов, если их завернуть в вату. Я задыхался. Мне не хватало воздуха. Полицейские ничего не слышали. Я заговорил еще быстрее, еще иступленнее, но звук нарастал неотвратимо. Я вскочил и затеял какой-то <смех> нелепый спор. Я громогласно нес всякую чушь неистово, размахивал руками, но звук неотвратимо нарастал. Отчего они не хотят уйти? Их-х-х-х-х! <смех>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 Громче! Громче! Эти люди мило болтали и улыбались. Возможно ли, что они ничего не слышали? Господи, Всемогущий, нет, нет! Нет. Нет, они слышали. Они подозревали. Они знали! Они забавлялись моим ужасом. Так думал я и так думаю по сейчас. Но нет, что угодно, только не это мучение!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 Не гадай! Не гадай! Возопил я. Бойтесь вам притворяться, я создаюсь! Оторвите половицу! Возьми! Взязь! Это что чёк? Аблищит. Читал Михаил Прокопов